Публика на трибунах не могла сказать и слова. Появление совершенно непривычного доспеха, манеры и поведение участника, все было ново, впрочем, из какой-то самолвы, иными словами, из глуши беспросветной. «Смотри», — перешептывались горожане, — «полоток на руку повязала, не начинка его. Вот молодец, мужа бережет, вдруг рана какая!» Ермоген в этот момент прикрыл глаза. Иногда на некоторые мирские дела лучше не смотреть. Девушка воспитана, святое писание знает, пост соблюдает, старших уважает, а то, что мужа любит, так это богоугодно, пусть так будет. Латиненен скис. Если поначалу Проспер обрадовался, что неповоротливый рыцарь станет легкой мишенью, После кульбита флошиди и вёрткости соперника все видимые недостатки тяжёлого доспеха превратились в ощутимое преимущество. Роспер околома назвал своими ремнями. Лошадка не клонилась, искусство выиски не показывало, а двойная кольчуга засаленная без рукавкой, усиленной редкими железными пластинами и воротник с заклёпками, защищавший шею свисающие с нелепого шлема впечатления на смоляном уже не произвели всадники разъехались по своим местам сигналом к началу поединка станет звук боевого рога о чём герольды предупредили ещё раз оруженосцы поднесли копья с трёхлучевыми наконечниками гионда что-то поправил на груди ловко приподнялся на стеминах подбросил копье в руке и поднял лошадь на дыбы при этом конь розъёржённо заржал После ичи гучего звуку рога резко стал набирать скорость, переходя на галоп. Лоттиненин подскокал навстречу. Римский посол стал молиться про себя, заклиная всех святых даровать победу, за здоровье и процферы с него спросят в первую очередь. Бабах. По угинчики ударили друг друга одновременно. За первым звуком раздался треск. Древки не выдержали напряжения, только Гюнтер поскакал дальше, а Проспера вылетел из седла. Удар Латиннина был мощным. Копье угодило в щит, просертило борозду, скользнуло по стали воротника и разошло с волокнами. Штауфин тоже метил в щит, но наконечник зацепил окантовку и угодил точно в шлем. Турнирное ведро от удара вмялось, а шея подбежавший к лежащему на песке рыцарю ишая только развёл руками Спондилолистес, он скоро умрёт. Что ты там сказал, проклятый иудей? Фериго хотел было схватить лекре за грудьки, но его остановили товарищи. Проклятый иудей сказал, что это называется перелом позвоча. Дуга второго шейного позвонка сломана. Спасши его проспера сын кардинала резчик от чугу. Вот и шая достал кусачки, расщепил несколько колец и протянул инструмент одному из рыцарей и стал готовить бандаж. Зафиксировав шею раненого, понесли на силках в медицинскую палатку. Врач шёл за санитарами, и выслушивал от Федериго сначала обещания золотых гор, затем угрозы, а перед самым порогом послышались проклятия. Стражник с рогатиной перегородил вход латининну а его напарник направил взведенный арбалет на скандалиста. Однако рыцарь не успокоился. Обзывательства полились с новой силой. И тут ушая не выдержал. Выйдя из палатки, он с укором посмотрел на Римнина, посещу зашел обратно. Туроп объявлял новых участников под одобрительный гул толпы, жаждущий продолжения игощей. — Лекарио из Винченции против Свертела из... из Свертела... Летвин не на шутку завёлся во время словесной перепалки, когда ни за соседстве, почтение к князю и возвращались на исходные позиции. Только вмешательство стражи вынудило их разойтись. Разгорячённые, они ещё долго смотрели друг на друга, а потом обменялись интернациональными жестами с поразивших крепкими выражениями. Как не противился римский посланник, ведь и полный фиаско своей затеи с турниром, Будущего пирата и грозу Адриатики отговорить он не смог. В свои восемнадцать лет Ликарио авторитетов не признавал. Всадь днюш сломали по два копья и готовились к решающему заезду. «Держи копье повыше. Покажи, что мечешь в голову. Он приподнимет щит, а сам ударь в корпус», — наставлял Литвина Гюнтер, как самый опытный в подобных поединках. «Убью, гада!» — свертил, опустил, забрало. «Убить не убьешь». "У него панцирь хороший, а и седло выбьешь, уже в догонку умчавшемуся вперёд Меркуриевцу, сказал Гюнтер. Всё вышло с точностью наоборот. Свертил попал по щиту и пропустил страшный удар в бок. Кирасы выдержала пластиковый поддоспешник спас от гематомы, а когда всадники разъехались, то выяснилось, что копье свертило треснуло на наконечнике, но не сломалось." Так называемое копье Мира с тремя остриями послужило плохую службу своему хозяину. Лекарию победил. Слава Лекарию! закричал обрадовавшийся посол. Ресиона кивнул головою торопу. Деваться было некуда. В подобных случаях даже запрещали заменять оружие, считая, что оно пригодно к использованию и лишь частично повреждено. Лекарию было защищено от 3 попаданий, а Свиртелю 2 1/2. Шуметь и доказывать свою правоту можно было сколько угодно, турнир продолжался. Только теперь в связи с выбывшим бойцом команда, оставшаяся в меньшинстве, запросила уравнять количество участников. Латинени жаждали мщения, но драться 5 на 4 не хотели. На центральной трибуне, помимо прочих, находились и купцы из германских земель. И хоть побили католика, но Штауфенто вроде Свой, значит, болить надо за него. А то эти литцы совсем обнаглели. Пусть оружием нас составят, либо поражение признают. Растерявшийся тороп обратился за советом к князю. Но тот был не в курсе сложившихся традиций, и чуть было не ляпнул, что если римляне боятся выйти против пятерых, то что они скажут, если смолян будет трое? Помок рысёнок. Два отряда по 5 человек вышли продемонстрировать своё умение в обращении с оружием. Я, Савелий, Свиртил, Юнтер и Военот против Федерико с его тремя рыцарями-оруженовцем. Мы бросали жребий, кто будет участвовать. Как решили вопрос римляне, осталось тайной. Пока это все происходило, на арену принесли музыкальную установку Герасима. И звонарь отыграл на билых несколько мелодий, повергнув гостей города в состояние культурного шока. Переход от грубого лязга железа ищущая смерть к ласкающему уху звучанию музыки, символизирующей гармонию бытия и жизнь, оказался несколько необычен, однако пришёлся всем по душе. Едва установку увезли, барабаны вновь известили собравшихся о наступающем событии. В связи с тем, что не все участники турнира могут продолжить участие, изменены правила боя, который выдержал паузу Но переводчик мог пересказать латининным его слова. Меркурийцев защищают свою хоругвь. А такую зачинщики турнира. Если стяг пойдёт, бой окончен. Драться можно до тех пор, пока весь песок не высыплется. Повторный звук рога и бой барабана известь о то окончанье. Публике продемонстрировали песочные часы. А воинуту вручили копье с красным флажком, который он воткнул в землю в указанном месте. Пока отряды разошлись в стороны за ранее прочерченным линией, Йонтор предположил, как будут действовать три линии. "Винот, нас попробуй связать боем, а их оруженосец постарается завалить стяг. Не подводи". В принципе, тактика была оправдана, и мы все согласились, добавив, что лучше биться в строю и сразу идти в атаку, не ожидая неприятеля. Представитель латиний В присутствии Таропа осмотрел затупленность мечей и отсутствие другого оружия, после чего боярин проверил противника. Рум прорвел рог, а песок в часах начал сыпаться вниз. Мы побежали вперед. От флажка было шагов десять, не больше. Мы старались увеличить это расстояние до встречи с противником. Воинот встал у стяга, закрывая его своим телом. И тут стало ясно, что нас переиграли. К Виеноту подбежал Федериго. Швыкко произошла почти одновременно. Мой противник был облачён в скромный стёганый доспех, скрытый из щурко, в кольчужном капюшоне и шлеме, похожем на тарелку. Довольно скромных пропорций, но весьма подвижный, имеющий в своём арсенале просто дьявольскую способность моментально ускоряться, причём в самый последний момент своего движения Первое, что он сделал, нанёс удар щитом со всего маха. А контовка должна была попасть мне в голову и отправить в глубокий нокдаун. Абсолютно правильное решение, ибо действовал нестандартно и нивелировал моё преимущество в росте. Окаса нашла на камень. Когда ты ещё во время первых фестивалей любителей стряны мы проводили тренировки, дабы не ударить лицом в грязь перед коллегами по цеху. И мой друг Егор показал замечательный прием, который мы разучивали не один день. Все удары наносятся в связке. Если бьют щитом в голову, то почти одновременно наносятся удар по ногам. Суть приема в том, что противостоять такому коварству довольно несложно. Надо пригнуться, принять удар меча на щит, после чего не наносить ответный, а просунуть свой меч вверх, под ногоу атакующего и навалиться всем телом, то есть элементарная подножка с использованием подручных средств. В бою упавший на землю фактически труп. Правильно когда-то сказал один бородатый немец: "Практика критерий истины". У меня получилось выдержать толчок корпуса человека в центр нервсом очень сложно, а когда под ногой препятствие, то падение на спину обеспечено. Римлянин плюхнулся На снег, выставляя перед собой щит и удерживая его двумя руками, но опоздал. Левой ногой я наступил на щит, придавливая его к груди лежащего, а каблуком правой впечатал в нос. Не со всей силой, а достаточной, чтобы противник уже более не поднимался. «Лексей, задержи!» — крикнул мне Савелий, теснимый вертким римлянином. Теперь я понял, что так встревожила в свое время рысенка. Федерико являлся мастером меча, даже назвал его гроссмейстром. Считанные секунды он сумел свалить свертело на землю и уж пару раз прошелся по керасии на плечнику Савелии, мудряясь при этом помешать Гюнтеру. Глазом я не успел моргнуть, как римлянин провел в невероятно быстром темпе связку ударов, и Савелий должен был отпрыгнуть в сторону, дабы уберечься от клинка второго латинина, уже задевшего его шлем. Путь к военоту был открыт и шансов у оруженосца практически не оставалось. Град ударов, обрушившихся на немца, прижал от него к флагу. Еще немного мы проиграли в бой, но опытный вояка держался, пока не пропустил рубящий удар по голове. Бросив своего противника щит, Савелий в два прыжка очутился рядом с Федерига, блокировал его меч на свой из явно неудобной позиции и, сместив центр тяжести на другую ногу, заставил клинок противника скальнуть к земле чтоб через мгновение извернуться, нанеся удар в руку, прямо по наручу, аж искры брызнули. Ременинов взвыл от боли и выронил оружие. На помощь своему предводителю бросился рыцарь, бившийся до этого со мной, наплевав на возможность получить удар в спину. Воевод пытался его отвлечь, но, видимо, слишком дорого ему встала схватка с Федригу, да и старая рана давала о себе знать. Оружие снова сбирено на землю, и теперь настала моя очередь проявить проворство. Мы обменялись ударами. Разок столкнулись щит на щит и разошлись. Стяг был спасён, а сражение Федериго командного боя уж не получилось. Справа от меня свой им противник уже бился, оказавшись на ногах с виртель. На равных, они даже сместились немного в сторону. Начали кружить и обмениваться выпадами. Латиненину стало неинтересно закватывать импыл. Повстречав достойного противника, он решил провести личный поединок и заслужить свою славу. По левую же сторону Гюнтер в это время играл на публику, гоняя своего оппонента по всему ресталищу. Не знаю, кто обучал Штауфина, но школа явно заслуживала похвалы. Постоянное перемещение, финты и удары на грани риска. Римлянин как-то уворачивался, получал синяки и вскоре лишился шлема, громко упав на спину. Поднял Сон с последними упавшими в часах пещинками. Рум! Бум-бум-бум прозвучал сигнал окончания боя. Вынот отказался идти к лекрю. Выдернул флаг и положив древко на плечо, отправился к нашей палатке. Свист и крики поздравлений достались Гюнтеру. Он действовал наиболее эффектно. Причём особо радовались немецкие купцы из Бремена, затянув какую-то песенку про пастушку, оказавшуюся в цепких руках Как потом удалось выяснить, осенью прошлого года их рыцарям досталось на орехи от венецианцев. Вот посчитали они, что реванш взят. Наступил самый ответственный момент. Так сказать, изюминка турнира. Предстоял бой насмерть. Савелий проверял ремешки на доспехе лошади, когда к нему подошел рысенок. Он один из распорядителей знал, кто скрывается за забралом шлема. Савелий Федерико сломал руку. Если ты его убьешь, чести не будет. Он готов драться, но ситуация такова, что для Смоленска желательно показать, насколько великодушны его витязи. Князю нужна слава. Что ты предлагаешь? Римский посол обмолвился, что если вы разъедетесь, то Федерико не уронит своего достоинства, ведь именно он вызвал тебя на бой. Хорошо, я не буду убивать, можешь так и передать. Рыцари встали на исходные позиции. Правая рука Федерига была привязана к туловищу, по вот уздечке намотан на луку седла, как пё в левой руке щита нет. На трибунах обратили внимание на эту странность, а в месте, где сидели иноземные купцы, послышался гул недовольства. Федерига из Урбина против рыцаря дружины Меркурий покачал топоп, посчё проявил рок призывающий к бою. Свели легонько стукнул пятками коня и двинулся вперёд. Копье так и осталось в вертикальном положении. Провнявшись, латинин кивнул головой и молча проехал дальше. Бой состоялся, а то, что соперники не нанесли ни одного удара, так это их личное дело. После того, как поединщики вернулись к своим палаткам, на трибуну были староп. Дождавшись, когда смолкнут голоса зрителей, воярин прокричал, «Победитель не выявлен! Ничья!» Елена, сжавшая в ладошки платок, облегченно вздохнула. — Любимый муж жив, а это самое главное! — до ее слуха донеслась немецкая речь. — Нюра, что они говорят? — Елена спросила сидящую рядом с ней подругу. — Говорят, что таких рыцарей, как этот рус, днем с огнем не отыскать. Уж лет сто как перевелись. Так великодушно мог поступить только герцог или король. Победитель в случае смерти забрал бы все имущество убежденного а только один конь Федериго стоит целого состояния, и добавила «И их герцог по нашему князю. Они правы. Разговор дам прервал грохот барабана. Турнир объявили законченным. Настало время для определения победителей и вручения призов. Вынужденная заминка, связанная с переодеванием торопа, который на радостях от выигранного пари залил кафтан вином, только добавила страсти на трибунах. А ярин, казалось, подрос на полголовы, приподняв штанцы почках, заливался соловьём, словек князи Смоленска, самого мудрого и самого сильного, не пожалевшего ни времени, ни сил, ни серебра, устроившего для своих подданных настоящий праздник. А трубив здравницы князю, тороп стал зачитывать имена призёров и деяний за, которые им вручались награды. Войноты Шваби Как лучший оруженосец в бою награждается щитом с правом нарисовать свой рисунок по его усмотрению. Угу-гу, раздалось слава, где сидели купцы из Бремена. Подобный приз был равносильно получению рыцарских шпор, ибо рисунок на щите можно было именовать гербом. Ветеран чуть слезу не пустил, принимая щит. Столько лет жизни отдал военному ремеслу, умирая от жажды в песках Палестины гния в прусских болотах, и вот только тут на Руси его оценили по достоинству. «Федерико из Урбина! Высший на смертный бой со сломанной рукой награждается за личное мужество булавой!» Тороп вручил шестопер. Смоленские бояре переглянулись. Приз явно выссан из пальца. «Рыцарь дружины Меркурий, не пожелавший воспользоваться преимуществом в поединке, награждается...» Фибулы из золота с надписью Чести и славы. Советули вручили медальницы цепочки, от чего тороп назвал её фибулы, а не фаллерой было непонятно. Видём, позабыл название. Лекарю из Винченцы, сломавшему наибольшее количество копий в турнире, присуждается приз. Он нагнулся к сундуку, стоявшему возле ног, и вытащил кольчужный доспех с наклёпанными внахлёст стальными пластинами, демонстрируя его публике. Вот ещё шелом! Ликарио, чьё детство прошло в полной нищете, запрыгал от счастья. Ограбивший соседа, дабы вооружиться и пойти на войну, он получил звание рыцаря на поле боя. Согласился сопровождать посла в Смоленск только из-за обмунирования. Всё, что на нём было надето, с чужого плеча, такого роскошного подарка он не ожидал. Главный приз турнира. Чаша из Назарета вручается Гюнтеру Штауфену из Самолвы, как обладателю наибольшего числа побед. Император Фридрик должен гордиться своим сыном. Тороп вручил чашу. И тут многие раскрыли рты. Участие принца в турнире — это событие. Временские купцы захлопали в ладоши, выражая свою радость. Лишь римский посол схватился за голову, вспоминая сыновей Фридрика. Был ли Гюнтер среди них? В памяти всплыл у Голина Буцакирини, разбивший в пух и прах флот генуэзцев, и молоденький рыцарь, стоявший рядом с ним, когда его у Бальдино с веревкой на шее вели в трюм. «Похож», — подсказывала память. Зрители левосторонней трибуны еще долго шумели, обсуждая справедливость решения судей, отдавших победу Латинину. По их мнению, сумевший сохранить оружие Свиртил и должен был победить. Так в реальном бою шанс у вооружённого больше. В процессе спора всплыла мысль, что судьи куплены, и сказать правду бесполезно.